В свою первую королевскую ночь Томас Светоносный проснулся с выпученными глазами, зажав руками рот, чтобы сдержать крик. Он увидел страшный сон, еще хуже тех, что преследовали его после посещения Восточной башни. Он снова прятался в потайном коридоре и шпионил за своим отцом. Это была ночь, когда отец напился и разговаривал с головами на стене. Но в этот раз он говорил нечто другое. «Что ты уставился?» кричал во сне отец, обращаясь к голове дракона. «Он убил меня! И теперь твой брат осужден за это! Отвечай же, черт тебя побери! Я делал все, что мог, и посмотри на меня теперь! Посмотри на меня!» Отец начал гореть. Лицо его обугливалось. Дым полз из глаз, из носа, изо рта. Он корчился в агонии, и Томас видел, как горят его волосы. «Вино!» — вспомнил он. Проснувшись от ужаса, Флэк принес ему бокал вина. Все знали, что Питер по вечерам приносит ему вино, и подумали, что это Питер. Но тогда вино принес Флэк, чего он никогда раньше не делал. И отравил его тоже Флэк. Он сказал, что этот яд у него украли, но он не мог думать дальше. Если он будет думать об этом, он убьет меня. Прошептал Томас в ужасе. «Надо пойти к Пейне. Пейна его не любит». «Да, он мог это сделать. Но тогда Питер станет королем, а он навеки останется глупым принцем, просидевшим на троне всего один день. За этот день Томас понял, что ему нравится быть королем, очень нравится, особенно имея в помощниках Флега. Кроме того, он же ничего не знал наверняка, Он мог ошибаться. «Он убил меня, и теперь твой брат осужден за это!» «Нет», — думал Томас, — «это должно быть ошибка! Это должно быть ошибкой!» Он повернулся на бок, потом на другой и в конце концов уснул. В последующие годы эти кошмары повторялись. Отец обвинял его и после исчезал в пламени. За эти годы Томас понял, что тайна и вина никогда не оставляют человека в покое, но с ними можно жить.